Глава 14. Сумрачный бас умолк, и на сцене появился новый персонаж. Его одеяние уже было радикально алым с золотыми вставками. И Джинджер не просто заступил на место Ха. Он буквально оторвал конкурента от кристалла и швырнул себе под ноги, почти ломая того, не давая шанса более приблизиться к дорогому образу. После бархатного баса баритон Джу, вставка мире, показался слишком агрессивным, слишком воинственным. И в то же время злые вкрадчивые нотки заставляли поджиматься пальцы на ногах от чувства неясной опасности. Если Ха безнадежно молила любви, то Джинджер ее требовал. Он буквально пытался заставить образ девушки подчиниться и пасть к его ногам, пасть, чтобы он смог любить ее всем сердцем. обладать единолично, забрать и спрятать от всего остального мира, присвоить. Бр, Если честно, это получилось круто, но страшно. Накал яростного собственничества бил без промаха куда-то в душу, заставляя ее трепетать. То ли от ужаса, то ли от темного предвкушения. В трезвом уме и твердой памяти от такого надо бежать, роняя тапки. Но в том-то и дело, что сила колдовства лишает разума. Ну ёпть И как после этих монстров сцены выступать львёнку? А еще я не могла не заметить, как грамотно парни выстроили саму композицию. Вся группа из 16 человек оказалась задействована. Да, солировали пока двое. Но помимо танцевальных движений, остальные участники-конкурсанты периодически вспыхивали на авансцене, подхватывая тот или иной отрывок песни, а иногда и доводя строчку до конца в одиночестве — когда Хайли Джинджер намеренно уступали им это право. И выглядело все действительно так, что каждый вспыхивал яркой и одинокой звездой, выделяясь чем-то своим особенным. Мне до чесотки стало любопытно, кто из парней разработал такую потрясающую концепцию. Это же гениально! Прекрасно, сказал мне волосырю, и отвратительно одновременно. Идиоты неопытные. Надо ж было с первой песни так задрать планку. Что они будут делать дальше? Мне тоже было интересно и страшно. Особенно потому, что вот именно сейчас пришла очередь Лео. Нет, я знала, что он талантливый парень, а еще он лев. Но слова и образ в этой песне максимально далеки от его ворчливого характера. Здесь нужно было совсем другое и... Когда луч света выхватил из тьмы фигуру в белом плаще, у меня перехватило дыхание. «Мать моя женщина! А я дура!» Ведь совсем недавно познакомилась с его родителями, видела несгибаемую одновременно мягкую миссис Ли, любовалась теплотой и в то же время спокойно уверенной силой мистера Ли. Они могли стесняться своего рабочего загара, своей не шибко престижной профессии и жизни, но любить они умели искренне и отдавали себя без лишних поз, ожиданий и претензий. Белый рыцарь на сцене не смотрел на деву в кристалле. Наоборот, он всячески пытался отвернуться, чтобы ни один взгляд не упал на искушающий его образ. Так, чтобы не увязнуть в этих сетях, но... Ха молил о любви. Джу ее требовал, а Лео дарил и ничего не просил взамен. Он пил о своих чувствах к девушке, не ожидая от нее ответа. Просто бесхитростно раскрывая перед зрителями свое сердце и душу. Может, у него не было оперного тембра, как у нашего вампира. Он не горел так ярко, как Алый Феникс. Он просто светил, и в этом свете было тепло. А если кто-нибудь еще скажет, что у львёнка обычный голос, я ему голову откушу. Ему самому в том числе, чтобы не смел себя принижать. А обычный нашелся. «Загляни в рабочий чат», — вдруг попросил Рю. Сам он в последнюю минуту смотрел в телефон, быстро пролистывая сообщение. Я послушно вытянула свой гаджет и вчиталась в постоянно появляющиеся строчки комментариев. «А кто этот парень-танцор в черной маске с молнией?» «Лица так и не показали. Он гений!» «Кстати, а ведь маски тоже хорошая идея. Получается, что парни в этом номере берут не внешностью, а именно актерской игрой и голосами. Тоже ставим это им в плюсик». Я подняла глаза на Рю и не выдержала, хихикнула. «Надо поднять все записи с камер», — кивнул он задумчиво. «Я должен знать, кто это поставил. Возможно, даже придется подредактировать, сделать номер проще. Иначе потом им просто нечего будет показывать, нечем удивлять». «Не порти малину. Здесь все настолько гармонично, что любое вмешательство исключено», — помотала я головой. «Да, вынужден согласиться». Но в любом случае этот кадр-постановщик должен работать на меня и после шоу. Обойдёшься, моё. Я предложу ему втрое больше. Укушу без шуток, нахмурилась я. Тогда я потребую его контракт в качестве свадебного подарка. Ты же мне не откажешь, дорогая. Еще как откажу? я стукнула его пальцем по носу и спрыгнула с волчьих колен. Что еще пишут? Что остальным группам повезло, они не присутствуют на финальной репетиции соперников. Если бы видели уровень, сникли бы сразу и не смогли бы показать все, на что способны. Что бревно очень вовремя уронили на пол под экран, и оно там всю дорогу лежит, дёргая лапками по команде, даже попадает в такт, от чего получаются очень достоверные зловещие тени. Что три слова рэпа оно вякнуло в тему и даже запомнилось, что трое солистов — гений поколения, что танцор в черном бог движений. В общем, все стандартно. Как похвалы, так и ругань. Ну и предположение на тему, кто из них кому что дал, чтобы поставить такой номер. Не верят, что дело обошлось без крутого специалиста со стороны. еще и наверняка заграничного. Гадают, как удалось такое провернуть и не спалиться. Кстати, мелькнуло подозрение, что иностранец с островов не просто так случайный став, а вовсе даже... Подведенный тот самый спец. Глубоко законспирированный, тут Рю не выдержал и заржал, качаясь на дорогущем офисном кресле. Понятно. Ладно, я пошла. Передай мальчикам, что мамочка довольна, но велит и дальше стараться как следует. А ты куда? Резко активизировался серый волк, тут же выныривая из телефона. На свидание! Я уже отступила к двери и с безопасного расстояния показала ему язык. С одним очень горячим и накачанным парнем. Мне обещали, что он будет защищать меня как скала, пока я буду завоевывать мир своим обаянием. Скажи старшему Джу, что я ему второй раз нос сломаю, если позволит себе лишнее. Чего? Ты же говорил, что не знаешь о свидании. От возмущения я даже притормозила и обернулась. И тут следил. А я не знал опроверг мои подозрения Рю. Причем посмотрел и сказал так, что я даже поверила. Еще бы, особенно после того, как он скорчил на редкость самодовольную рожу, радостно поволчий оскалился и закончил свой спич. Я просто чертовски гениален и умею анализировать информацию. «Скорее, гениальный актер, проворчала я, «который умеет врать с чертовски честным лицом». «Дорогая, когда я надумаю врать, я тебя заранее предупрежу». Крикнул мне уже вслед противный задавака. И опять заржал. Засранец!